глава вторая. Нить в пространстве. Комната отдыха была пуста. В ней царила темнота. Вряд ли кому-нибудь пришло бы в голову заглянуть сюда в половине пятого утра. Но Джонти выжидал, прислушиваясь к отдаленному шуму. «Нет», — наконец решился он, — «мы не будем включать свет. Для того, что я хочу сказать, тебе он не нужен». «За сегодняшнюю ночь я по горло сыт темнотой», — проворчал Байрон. «Мы не будем закрывать дверь!» Спорить Байрону не хотелось. Он плюхнулся в ближайшее кресло, оказавшись лицом к тускло освещенному дверному проему. Теперь, когда все кончилось, на него навалилась смертельная усталость. Джоунти тем временем занимался странным на первый взгляд делом. Он подпер дверь своей модной тростью таким образом, что ее набалдажник освещался проникающим светом. «Не спускай с нее глаз!» — велел он. Она даст нам понять, когда посторонний человек приблизится к двери». Байрон вяло заметил. «Мне совершенно не хочется играть в конспираторов. Если ты намерен что-нибудь сказать мне, говори. Я знаю, что ты спас мне жизнь, и завтра буду в состоянии высказать тебе мою благодарность. Но сейчас все, что мне нужно, это немного выпивки и много отдыха». «Я вполне понимаю твое состояние», — сочувственно произнес Джоунти. Но если я позволю тебе сейчас терять время на отдых, то последствия этого легкомыслия трудно себе представить. Мне хотелось бы объяснить тебе, что именно я имею в виду. Тебе известно, что я знаком с твоим отцом». Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что Байрон чуть было не подскочил в кресле. После паузы он сказал. «Отец никогда не рассказывал об этом». «Я был бы удивлен, если бы он стал рассказывать». Я был известен ему под другим именем. «Кстати, ты что-нибудь знаешь о своем отце?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что ему угрожает большая опасность». «Что?» Джоунти молитвенно сложил руки. «Пожалуйста, не кричи так!» Байрон понял, что все это время они разговаривали шепотом. Джоунти продолжал. «Постараюсь объяснить тебе. Твой отец заключен под стражу. Ты понимаешь, что это значит?» «Пока не совсем». «Кто заключил его под стражу и что ты имеешь в виду? Или ты решил, что мне мало сегодняшних волнений?» Голос Байрона задрожал. Хлороформ и близость смерти не шли ни в какое сравнение со словами сидящего рядом с ним невозмутимого денди «Неужели?» — продолжал тот. «Тебе ничего не известно о работе, которую выполнял твой отец?» «Если ты знаешь моего отца, то знаешь и то, что он скотовод Свайдемоса». «Это его работа!» Джунти улыбнулся. «Конечно, ты вовсе не обязан доверять мне, хоть я и рисковал из-за тебя своей жизнью, но мне уже ясно, что ты скажешь. Я знаю гораздо больше. Мне, например, известно, что твой отец участвовал в заговоре против тирании». «Я возражаю», — раздраженно сопротестовал Байрон. «Услуга, которую ты оказал мне этой ночью, не дает тебе права делать подобные умозаключения о моем отце». «Ты глуп, дружок, и мы даром теряем время. Я знаю, что говорю. Тирания арестовала твоего отца, и он может умереть». «В это невозможно поверить», — Байрон привстал с кресла. «Мне это доподлинно известно». «Давай прекратим это, Джоунти. Я уже давно не верю в сказки, и поэтому...» «Продолжай!» — голос Джоунти зазвучал насмешливо. «Как ты думаешь, зачем я рассказываю тебе все это?» «Позволь напомнить, что только моя осведомленность, в которую ты не веришь, позволила мне предотвратить попытку убить тебя. Здравый смысл изменяет тебя, Фаррелл?» «Начни сначала и объясни мне все подробно». «Я слушаю тебя», — прошептал Байрон. «Прекрасно». «Уверен, что ты считаешь меня деревенским простачком из королевства космической туманности, хотя на самом деле я прибыл с Веги». «Я предполагал это по твоему акценту, но данный факт не казался мне достойным внимания». «Тем не менее, это важно, друг мой. Я прибыл сюда, потому что, как и твой отец, не люблю тиранию. Более 50 лет тираны угнетают наш народ. Это продолжается слишком долго». «Я не интересуюсь политикой», — Джоунти возвысил голос. «Поверь, я не принадлежу к числу эмиссаров, стремящихся вовлечь тебя в неприятности. Я только хочу, чтобы ты знал правду. Год назад они поймали меня так же, как сейчас твоего отца, но мне удалось сбежать и добраться до земли, где, как мне казалось, я буду в безопасности, пока не придет время вернуться. Вот то, что ты должен знать обо мне». «Сэр, вы рассказали мне гораздо больше, чем я мог надеяться». Байрон не смог скрыть неприязни к собеседнику. Претенциозные манеры Джонти действовали ему на нервы. «Понимаю, но ты должен знать это, потому что именно благодаря всему мною сказанному я встретил твоего отца. Он работал со мной, или вернее я с ним, и при этом твой отец выступал не как знатный дворянин с планеты Нефилос. Ты понимаешь меня?» Байрон кивнул. «Да. Не стоит дальше углубляться в это. У меня прекрасные источники информации, и я знаю, что он арестован. Это правда. Покушение на твою жизнь — лишь подтверждение тому». «Это почему же?» «Могут ли тираны, схватившие отца, оставить на свободе сына?» «Ты хочешь сказать, что тираны поместили бомбу в мою комнату? Полный бред». «Отнюдь не бред. Попытайся поставить себя на их место». «Тираны управляют пятью-десятью мирами. В их распоряжении имеются самые различные средства. Они опутали пространство паутиной, которую невозможно разорвать. Не удивлюсь, если та же паутина тянется и на расстоянии 500 световых лет от Земли». Байрон все еще переживал свой ночной кошмар. До его слуха доносился шум из коридоров, он почти физически ощутил, как шелестит в его комнате счетчик, и возразил своему собеседнику – «В этом нет никакого смысла. В конце недели я собираюсь возвращаться в Нефилос. Они не могут не знать этого. Почему же им понадобилось убивать меня именно здесь? Чтобы заполучить меня тиранам, пришлось бы всего лишь немного подождать». Собственная логика восхитила его. Джоунти приблизился, и его дыхание коснулось виска Байрона. «Твой отец популярен!» «Его смерть, тираны отлично понимают, это может привести к самым пагубным последствиям вплоть до массовых беспорядков. Возможен бунт, а ты, как новый господин Вайдемоса, можешь возглавить его. Это не входит в их планы. Но если ты умрешь в каком-нибудь удаленном мире, это вполне удовлетворит их». «Я не верю тебе», — Байрон все еще пытался сопротивляться. «Ты заходишь слишком далеко, Фаррилл». Джунти расправил плечи. «Тебе не стоило бы полностью игнорировать услышанное. Твой отец, защищая тебя от действительности, сослужил тебе дурную службу. Думаю, ты не сумеешь оправдать его надежд. Ты просто не в состоянии ненавидеть тиранию так, как ненавидит ее он. Ты не способен бороться с нею!» Бэйрон хмыкнул. Джунти продолжил. «И все же здесь, на земле, ты находишься не случайно». Это тоже может служить объяснением, почему тираны хотят убить тебя. Все это ужасно напоминает дешевую мелодраму. «Да ну! Что ж, пусть так. Если ты не хочешь посмотреть правде в глаза, то позже будешь вынужден сделать это. Будут и другие попытки покушения на твою жизнь. Причем какая-нибудь из них может оказаться удачной. С сегодняшней ночи ты мертвец, фаррел Байрон моргнул. «Постой!» А тебе-то какое до этого дело? Я патриот. Я мечтаю увидеть мое королевство свободным. Я мечтаю о временах, когда его народ сам изберет себе правительство. Стоп. В чем твоя личная заинтересованность? Я не верю в абстрактный идеализм, особенно если его проповедуешь ты. Прости, если я обидел тебя. Последние слова прозвучали с откровенной издевкой. Джоунди вновь присел и, как бы не замечая иронии, продолжил. «Мои земли конфискованы. Все, что оставил мне в наследство мой отец, а ему его отец, отобрали. Как ты думаешь, это достаточно серьезная причина для того, чтобы мечтать о революции? Лидером восстания должен был стать твой отец. И ты предашь его? Я? Но мне всего 23 года. Я ничего об этом не знаю. Поищи лучше кого-нибудь другого». «Найти другого несложно, но он не будет сыном твоего отца. Если твоего отца убьют, то господином Вайдемоса станешь ты, и поэтому мне нужен именно ты, даже если бы тебе было всего двенадцать лет, и ты был бы полным идиотом. Ты мне нужен по той причине, по которой тираны стремятся избавиться от тебя, и если ты не послушаешь меня, то угодишь им в лапы». «Ведь бомба в твоей комнате была. Ее подложили, чтобы убить тебя. Кто, кроме них, мог бы желать твоей смерти?» Джунти замолчал в ожидании ответа. «Никто», — прошептал Байрон. «Никто из тех, кого я знаю, не мог хотеть убить меня. Значит, все, что ты сказал о моем отце, правда?» «Правда. рассматривая это как объявление войны». «Ты считаешь, что так будет лучше?» «Думаешь, благодарные народы когда-нибудь воздвигнут мне памятник?» «Один против ядерной заразы, находящейся на расстоянии десятков тысяч миль отсюда?» Его голос окреп. «Думаешь, это осчастливит меня?» Джоунти выждал, но Байрон ничего не собирался прибавлять к сказанному. «И что же ты намерен делать?» Спросил Джоунти наконец. «Намерен отправиться домой». «Ты так ничего и не понял!» Повторяю. «Я намерен отправиться домой». «Чего ты хочешь от меня?» «Если отец еще жив, я постараюсь освободить его, а если он умер, я...» «Я...» «Успокойся!» — резко оборвал его Джоунти. «Ты рассуждаешь как младенец. Тебе не удастся вернуться в Нефилос. Ты не понимаешь этого? С кем я разговариваю? С сопляком или с юношей, знакомым со здравым смыслом?» «И что же ты предлагаешь?» — тихо спросил Байрон. «Знаком ли ты с правителем Родии?» «Лучшим другом тиранов. Я знаю его. Любой житель королевства знает его. Хенрик Пятый, правитель Родии. Встречал ли ты его когда-нибудь?» «Нет. Именно на этом и строится мой план. Ты не знаешь этого человека, Фаррил. Это настоящий дьявол. Но если тираны конфискуют Вайдемос...» как это случилось с моими владениями. Им завладеет никто иной. Как Хенрик. Почему? Потому что Хенрик имеет определенное влияние на тиранов. И это может помочь нам. Не вижу, как именно. Скорее, он предаст меня в их руки. Да, это в его духе. Но у тебя есть шанс избежать подобного финала. Помни... «Титул, который ты носишь, важен и почетен, но он не сможет служить тебе защитой в любом заговоре. Бывает вождь, который ведет за собой всех. Твое имя привлечет на твою сторону людей, но тебе понадобятся деньги, чтобы удержать их. У тебя нет времени раздумывать. Оно прошло в тот момент, когда в твоей комнате оказалась бомба. Теперь наступила пора действий». «Я могу дать тебе рекомендательное письмо Хенрику с Родии. «Ты так близко знаком с ним?» «Никогда не делай поспешных выводов. Однажды во главе посольства я побывал при дворе Хенрика. Он наверняка не сможет вспомнить меня. Но самолюбие не позволит показать этого. Таким образом, ты будешь представлен ему. Письмо я дам тебе завтра утром. В полдень на Родию отправится корабль. Твой билет у меня». Я отправлюсь туда же, на другим маршрутом. Отбрось сомнения, ты сможешь справиться с этим. Но с защиты диплома... Пустая формальность. Это так важно для тебя? Уже нет. У тебя есть деньги? Да, достаточно. Отлично. Это лучше, чем если бы их было слишком много. Рич Джоути стала торопливой. Фаррел! Что? «Возвращайся к остальным! Никому не сообщай о своем отъезде, пусть поступки говорят сами за себя!» Байрон задумчиво кивнул. Где-то далеко в сознании промелькнула мысль, что его миссия обречена на провал, и он не сможет спасти отца от гибели. Он не подготовлен к тому, что должно случиться. Ему слишком мало известно. Он может попасть в западню. Но теперь, когда он знал правду, или по крайней мере большую ее часть об участии отца в заговоре, Ему был крайне нужен один документ, хранящийся в архивах здесь, на земле. Однако у него не было времени, чтобы искать документ. Не было времени спасти отца. Не было даже времени жить. «Я сделаю все, как ты и сказал, Джоунти». Сандер Джоунти взглянул на него, и в его взгляде не было восхищения. Затем он сделал несколько шагов в сторону окна. Перед ним сверкнули огни ночного города. На горизонте виднелись голубые вспышки. «Память прошедших войн». Несколько секунд Джоунти всматривался в небо. Прошло более пятидесяти лет с тех пор, как тирания положила конец мирному существованию его страны, разделив ее на два лагеря. Сейчас между ними пролегла пропасть. Однако всякая сила порождает еще большую силу. Действия тиранов вызывали сопротивление. Организовать это сопротивление было длительным и сложным делом. Что ж, он засиделся на земле. «Пришла пора возвращаться. Там, дома. Остались те, кто должен сейчас связаться с ним». Он поспешил в свою комнату. Войдя в комнату, Сандер сразу же уловил сигнал. Этот сигнал не могли засечь никакие локаторы, поэтому он не боялся. Звук шел к нему через гиперпространство, и источник его находился на расстоянии полутора тысяч световых лет от Земли. Приемопередающим устройством был он сам». Его нервная система, его мозг. Он уловил повторяющийся через равномерные промежутки сигнал. Вызов, вызов, вызов, вызов, вызов. Передать сигнал было несколько сложнее, чем принять его. Для этого требовалось полное сосредоточение. Помощь в этом могла оказать пуговица, которую он сейчас сжимал в кулаке. Она усиливала подаваемые мысленные сигналы. «Я здесь!» Необходимости представляться не было. Сигнал вызова плавно перешел в связную речь. «Приветствуем вас, сэр. Захват Вайдемаса произошел, хотя, конечно, эта новость еще не стала достоянием общественности. Меня это не удивляет. Кто-нибудь еще замешан в этом?» «Нет, сэр. Господин Вайдемаса не сделал ни одного заявления. Сильный и преданный человек». «Да. Но нужно нечто большее, чем просто сила и преданность». «Немного осмотрительности никому не помешает, ладно, неважно. Я говорил с его сыном, новым господином, который уже оказался лицом к лицу со смертью. Он может быть нам полезен». «Можно узнать, каким образом, сэр?» «Время покажет. Завтра он отправится на встречу с Хенриком Сродии». «С Хенриком?» «Юноша подвергает себя большому риску. Знает ли он о случившемся?» «Я сказал ему столько, сколько мог». перебил говорящего Джоунти. «Пока мы не можем сказать ему большего. Пока он только человек, который рискует, как, впрочем, и любой другой. Мы только используем его. Больше не вызывай меня на связь, поскольку я покидаю землю». И не попрощавшись, Джоунти оборвал сеанс связи. Он тщательно обдумал события сегодняшнего дня и особенно ночи, мысленно взвешивая каждый из них. губы его растянулись в усмешке. Все складывалось превосходно. Комедии было положено отличное начало. Не оставалось никакой возможности для случайности.